Борис Пельняк. Рассказ «Первый день весны». Читает Мария Осовская. Озвучено по просьбе Дарьи Григорьевой из Липецкой области. Утром мама встала такой же, как всегда за эти бесконечно долгие месяцы. Я привыкла звать мамой мать Александра. На ней... Черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам. В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, и из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит от того, что сняты все картины, завешено висевшее здесь случайно зеркало. Я обыкновенно встаю рано, Моюсь и сейчас же беру за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах, и они для меня были совсем безразличны. Но теперь я не представляю без них жизни. К чаю я уже знакома со всем, что делается в мире, и рассказываю маме. Мама не может читать газет. Мама выходит из своей комнаты, бывшая Александра, высокая, вся в черном и в ней какая-то строгость. Это все так и должно быть. Она крестит меня, целует в лоб и губы и, как всегда, отворачивается быстро и подносит платок к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр там, и что я одна, ее осталась с ней. За чаем мы всегда молчим. Мы... Вообще молчим, и только один вопрос она задает: что в газетах? Эту фразу она говорит всегда хриплым голосом, и я очень волнуюсь и бестолково рассказываю ей все. После чая до двенадцати я хожу около окон, вижу все прежние заводы и поджидаю почтальона. И так за почтой и газетами горем матери и моим проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, Я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прапорщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастенек. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами, и с белой повязкой. Я его поила, но он не пил чая, отставляя кружку и, держа меня за руку, говорил. «Вы знаете, что такое война?» «Не смеете, не можете знать». А я знаю, все знают, кто там были. Шли мы в штыки, понимаете? В штыки, то есть резать, колоть, кромсать друг друга. Человеков. В нас пулеметом стреляли. Ну вот, шел рядом со мной рядовой Кузьмин, и в него две пули попали. Он упал, и уже ничего не соображая, забыв, что я их офицер как-никак, протянул ко мне руки и закричал. «Землячок!» Прикали, Понимаете? Землячок, прикали, И вам не понять, не смеете». Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю. «Землячок, прикали. В этой фразе для меня слит весь ужас войны. И смерть Юрия, и Рана Александра, и горе матери, и все, все, что дала война. Слит до боли в висках до физического ощущения тоски. Землячок, приколи, как просто. Нечеловечески. Я эту фразу вспоминаю каждый день, особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо о том, что здоров и опасности нет, или они миновали. Он пишет всем сразу, маме, мне и Асе. Так было и сегодня, я ждала писем. Пришел почтальон, принес несколько писем, и одну из них от Александра. Я его вскрыла не первым, поджидая маму. Вот оно. «Родная Анна, вчера и сегодня прорвало. Тоскую и думаю о тебе. Только о тебе. Когда живешь покойно, без передряг, когда не замечаешь многого хорошего, это я говорю о тех цветах, что посылаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они не знаю и очень обидно. Прощай. Люблю тебя. Прости за армейский стиль. Это письмо только тебе. В письме были две фиалки. Две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега. Я дала, все же дала, прочесть это письмо маме, его матери, а у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но в слезах смеялась. И мы обе, я молодая, и мама старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой «Землячок приколи», а теперь у меня оттуда, от Александра, фиалки. Две фиалки, которые еще не завяли. Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню в детстве на даче все еще лето, все как всегда, но вдруг утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, которые уже появились недели три, и вдруг сразу чувствую, что осень. Сразу меняется настроение, начинаешь собираться домой, в город». Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны. Не чувствовала их. А сегодня я сразу после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну. Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая. Сегодня я помню это. И еще я знаю, что верю. Люблю. Давно люблю Шурика, Александра. И я знаю, пусть много ужаса, много нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах. Мы с мамой плакали и смеялись вдвоем, тесно сжавшись на диване. Потом я одна ушла в поле. За завод. Любить, думать, мечтать. Я люблю Александра на всю жизнь, навсегда. Мы читали рассказ Бориса Пельника «Первый день весны».